Глава 17. «Не могу понять, зачем ты согласилась?» В который раз за короткий отрезок времени возмутилась Нина. Галя заехала за ней в спорткомплекс, убедившись перед этим, что там нет Громова. И вместе они отправились на задание, как назвала про себя Галя встречу с Морозовым. И всю дорогу, сидя рядом с ней, Нина возмущалась. Правда, и рассказала гале ей все, тоже по дороге. «А что мне оставалось? Нин, ты не видела его? Он больной на всю голову. «Тем более. Мало ли что ему взбредет в эту больную голову». «Вот для этого я и позвала тебя», — с улыбкой отозвалась Галя, «чтобы подстраховала, если что». «Нашла тоже мне подстрахуйку. Нет, я, конечно, его моментально кастратом сделаю, если что, но до него же еще добраться нужно», — рассуждала подруга, возмущенно пыхтя. «А если Громов узнает?» — зыркнула она на Галю. «А вот этого не должно случиться». Аж дернулся руль и машина вильнула в сторону, чем заслужила возмущенный сигнал сзади. Игорь ни в коем случае не должен даже догадываться ни о чем. И в этом плане я тоже на тебя надеюсь, бросила она взгляд на подругу. Намекая, что я трепло, успокойся, ничего я твоему громову не скажу, хотя бы потому, что побоюсь его гнева. У тебя хоть план есть? Не было у нее никакого плана. Весь день прокручивала в голове предстоящую встречу, с чего начнет разговор. Как поведет себя Морозов? Но ничего дельного так и не придумала. Еще и Игорю пришлось соврать, что они с Ниной решили тряхнуть стариной и посидеть вдвоем, по девчачьи. Он поверил, а ей потом было так противно, и снова ее с самого утра мучила тошнота. Когда Игорь уехал на работу, Галя сходила в аптеку за тестом, и теперь вот она получила подтверждение своему новому положению, пока еще сама не поняла, что чувствует. Наверное, если бы не было Морозова, она могла бы считать себя абсолютно счастливой, а сейчас... О беременности своей она не может рассказать даже самой близкой подруге, потому что, узная Нина новость, ни за что бы не позволила ей ехать на эту чёртову встречу. «Нин, мне нужно, чтобы ты была рядом, и если что...» «Если что...» — панически перебила её подруга. «Если он душить тебя начнет прямо в клубе, и что мне тогда делать? Вызывать полицию или сразу прибить его стулом?» Она нервничала, и Гале это не нравилось. Затея взять Нину с собой проваливалась, чем ближе они становились к клубу. Теперь уже Галя боялась, что Нина все испортит, но и высадить ее не могла. Подруга не выйдет из машины. Точно. Оставалось надеяться, что она все же сможет держать себя в руках. «Галь, а чего ты вообще добиваешься? Не кажется ли тебе, что таких, как этот тип, лучше обходить стороной?» Снова заговорила Нина, когда Галя уже искала место на парковке возле клуба, причем такое, чтобы машина ее не бросалась в глаза. А еще они опаздывали, и Морозов ее уже должен был ждать. Нин, я хочу попробовать его убедить. Кого? Этого ненормального? Сейчас и ты мне уже кажешься не совсем нормальной, сокрушенно вздохнула Нина. Галя припарковалась в укромном закутке, заглушила двигатель и повернулась к подруге. Нин, а что ты предлагаешь? Поинтересовалась. Нет, но ну, правда. Если у нее сейчас родится дельное предложение, ни в какой клуб она не пойдет и встречаться с этим маниакальным типом не станет. Я предлагаю написать на него заяву. И что я ему предъявлю? Что хотел меня нанять в качестве дизайнера для отделки своей квартиры? Ну да, серьезное преступление. Или обвиню его в том, что катал меня на своей спортивной тачке? Так я могла бы не соглашаться с ним ехать куда-то. И поди докажи, что в машину тебя затолкали насильно. И что вообще-то ты не верблюд. Нет, Нин. Тут нужно что-то другое, и я пытаюсь это нащупать. Если бы я не согласилась сегодня на встречу с ним, он нашел бы другую возможность. И самое главное, я до ужаса боюсь, что обо всём узнает Игорь. Представляешь, что тогда будет? А то! По ножовщину, вот что! И сильнее окажется Громов. Только вот на справедливость нашего правосудия рассчитывать не приходится. Еще более горестно вздохнула Нина. Ладно, больше тянуть нельзя. Постаралась взять себя в руки Галя. «Я пошла, а ты войди попозже и выбери себе столик поближе к тому, за которым будем мы. Хорошо?» «Да поняла, я поняла. Иди уже!» Даже в это время суток клуб встретил громкой музыкой, а на танцполе уже танцевало несколько человек. Пока Галя осматривалась на входе в поисках Морозова, к ней приблизился официант и прокричал на ухо. «Пройдите за мной! Вас ожидают!» Информацию про этот клуб Галя нашла заблаговременно. Она боялась, что тут есть какие-нибудь кабинки или кабинеты для вип-клиентов, и успокоилась, когда ничего такого не обнаружила в описании. Обычный ночной клуб с большой танцевальной площадью, баром и столиками по периметру. За один из таких столиков и проводил ее официант. Ну а там ее уже встречал Морозов, что выглядел сегодня особенно торжественно. Даже пиджак на нем был блестящий, клубный. И если бы Галя теперь уже точно не знала, что этот мужчина болен, то могла бы сказать, что красивее его тут и не было. Даже обидно немного стало, что природа обошла с ним так сурово. Впрочем, тут скорее вина наркотиков. «Добрый вечер, Галина!» Галантно поклонился Морозов и даже прижался губами к ее руке. «Ну почему же ты оделась так строго? Могла бы выбрать наряд и посмелее». Окинул он ее оценивающим взглядом, в котором мелькнуло недовольство. Галя же специально надела джинсы и джемпер, чтобы не выделяться в толпе и не бросаться в глаза. Морозова же ответила, что не любит всей этой внешней показухи. «Лишь человек с настолько красивой душой может позволить себе выглядеть незрачным внешне». Изрек Морозов, чем едва не вызвал у Гали приступ хохота. Пока длился этот короткий диалог, в клуб вошла Нина. Галя увидела ее краем глаза и зафиксировала столик, который заняла подруга. Через два от их столика. Благо, в это время их еще много было свободных. «Я позволил себе сделать заказ на свой вкус». «Не возражаешь?» — проворковал Морозов. «Музыка как раз тихла. Только вот со спиртным не определился. Что ты предпочитаешь?» «Я не пью. За рулем. Отозвалась Галя, чувствуя себя рядом с этим мужчиной все более неуютно. «Какого чёрта она творит? Зачем попёрлась сюда? Сколько времени займет это так называемое свидание? И к чему в итоге оно приведёт?» Постепенно Галя уже начинала казаться, что вся эта затея пустая. А на Морозова она даже смотреть не могла, ловя себя на том, как методично раз за разом отводит глаза в сторону. Куда угодно, только не на него. «Жалко, тут готовят неплохие коктейли. Но я тебе закажу тогда безалкогольный». Он поманил официанта, и пока был занят заказом, Галя перекинулась взглядами с Ниной. Своим она старалась успокоить подругу и внушить, что все идет по плану. Хоть никакого плана и не было... Ну и лишний раз призывала подругу к спокойствию. Снова заиграла музыка, давя на барабанные перепонки. Официант накрыл стол, но от вид разнообразных блюд Галю снова начала подташнивать. Она сегодня толком ничего не ела, но и голодной не была. Сказывалось волнение, которое всегда лишало ее аппетита. А вот коктейль приятного лимонного цвета в запотевшем бокале показался ей симпатичным. На вкус он тоже понравился. Отдавал лаймом и ванилью. Галя и не заметила, как выпила его залпом, но ну Морозов галантно попросил повторить. Потанцуем, предложил он, когда заиграла медленная мелодия. Я не...», не упрямся, Галина. Уверен, что танцуешь ты отлично. Ну и на свиданиях принято танцевать. Протянул он ей руку, и Галя вынуждена была вложить в нее свою. Когда шла на танцпол, кинула растерянный взгляд на Нину. Будь спок, все под контролем, успокоила ее взгляд подруги. Морозов прижал ее к себе нарочито откровенно. Гале пришлось применить усилия, чтобы немного отстраниться, что было воспринято с ухмылкой. Хорошо, что музыка была слишком громкой. Это лишало возможности разговаривать, как и освобождало от такой необходимости. Но один раз Морозов шепнул Гале на ухо. «Ты прелесть». Она же предпочла сделать вид, что не расслышала. Но еще долго внутренне содрогалась от его горячего дыхания. Настолько оно было ей неприятно, как и касание его влажных губ к уху. После танца Галя сослалась на необходимость отлучиться в туалет. На самом деле ей нужна была передышка и хоть пару минут относительной тишины. Она думала, что Нина последует за ней и получится перекинуться парой слов, но подруга осталась за столиком, к ее удивлению. Когда Галя вернулась, Морозов поинтересовался, почему она не ест. «Этот лобстер выше всяких похвал. Попробуй». Положил он ей кусок на тарелку. «И он отлично сочетается с цитрусовым коктейлем». Так и пришлось ей отправить в рот маленький кусочек морского гада, который вправду оказался довольно вкусным. Но дело с аппетитом от этого открытия лучше не стало обстоять. А вот пить хотелось по-прежнему. В клубе было еще и жарко, и в джемпере Галя уже запрела. В тот момент, когда Галя поднесла к губам бокал, произошло что-то неожиданное, чего сначала она не поняла. Какая-то сила вышибла у нее из рук бокал. Раздался треск разбивающегося кафель стекла и крик Нины. «Этот гад тебе туда что-то подсыпал!» Галя растерялась и только и видела перед собой, что злые глаза Морозова, что-то туда подсыпал урод. Накинулась на него Нина. Наркоту? Галя казалось, что вокруг творится светопредставление. Голова кружилась все сильнее. Но как поняла, на них даже внимания никто не обращал. Разве что официант хмурился, посматривая на битое стекло, и музыка продолжала греметь как ненормальная. Морозов смеялся все громче, а Нина продолжала сыпать угрозами в духе: "Ты допляшешься, еще раз сунешься к ней и будешь иметь дело с серьезными ребятами. Да я собственными руками тебя за душу, если с ее головы хоть волос упадет. И еще много чего, что достигало Галининого слуха, словно через слой ваты, который становился все толще. Пошли отсюда. Схватила Нина Галю за руку и потянула на выход. На улице смачно выматерилась и еще быстрее потащила Галю к машине и лишь в спасительной тишине холодного салона позволила себе немного успокоиться. «Ты как?» – посмотрела она на Галю. «Не очень, но уже проходит». Морозный воздух сделал свое дело, и тошнота отошла на второй план. Да и голова уже не кружилась. А вот осознание постепенно накрывало с головой. Что было бы, не заметить Нина вовремя, что Морозов ей что-то подсыпал в бокал. Страшно было даже думать о возможном развитии дальнейших событий. «Может, включишь двигатель и печку? Холодно же!» Возмутилась Нина. «Эх, жалко, стакан разбился. Сдать бы его содержимое на экспертизу. но не с пола же собирать пипеткой!» Вздохнула она. «А так могли бы припереть его к стенке». «И чего ты только добилась?» «Кажется, все стало еще хуже». Гале тоже так казалось. Но сейчас не получалось даже думать об этом. Дико хотелось домой, в надежные объятия Игоря. «Ладно, подруга, не дергайся раньше времени. Я посоветуюсь кое с какими людьми, и мы придумаем, что делать дальше». И ты меня убедила. Подобро он от тебя не отстанет. У него на это сегодня было написано.